Якутские омоны смотрели на русские пляски с горящими глазами и раздувающимися ноздрями, да и сами начали скакать, с воплями размахивая руками. Один из них попробовал перевернуться в прыжке и хрясьтя землю. Под хохот и насмешки сородичей поднялся со свёрнутой набок головой, стал петь, не показывая боли. Собратья делали вид, что мечут копья и колют друг друга ножами показывали, как один, повалив другого, надрезает ему пупок, вытягивает печеньки, связывает скальп, при этом победитель и жертва приходили в такое неистовство, что один с пеной на губах визжал и извивался в предсмертных судорогах, другой хохотал и вопил от восторга. К вечеру в бухту вошёл калёд цвета Екатерины и большие десятибеседочные байдары. На галеоте вместо мачты было странное сооружение. Старого яжный подштурман Гаврила Логинович Прибылов с таким же носом, как у Бачарова, с густой седой шевелюрой, начинавшейся от осматых бровей, вернулся с поисков новых земель и промысловых угодий. С ним пришла партия передовщика Афанасий Швиццов. Так, пал дай дядя до сухого травостоя вздымается пламенем к небу, гудит и воет, разбрасывая пепел, не подступиться к нему, так и веселье в крепости зашумело с новой силой. Баранов знал, что за гул как пожар, но подъёми остановить невозможно, и смиренно отпустил на него 3 дня запретив приказчику магазина выдавать спиртное в долг. Потом и вовсе забрал ключи от погреба. Баранские дружки очистили от гулявших казарму, где разместилась миссия. Хоть и наполнялась она пребывающими с промыслов, в воскресенье велась в ней литургия. Явился управляющий с полутора десятками набожных промышленных Сэр Архимандрит испроводил его и долго мучил расспросами прежде чем допустить к причастию и целованию креста Стала налаживаться на острове обычная колониальная жизнь Глава 4 Туманный архипелаг Господа промышленные и работные Голодранцы, воры, пьяницы, убийцы, кричал передовщик Демит Куликалов, стоя посреди казармы. Нашёл голодранцев, издеваясь, сел на нарах протрезвевший Агеев и на показ стал надевать новый зипун. У якутского передовщика из-под драной парки выглядывал ворот женского платья. В новых рубахах с транспортом не прислали а старые сносились. «Поднимайся на сход, про зимовку думать будем». Куликалов молодецкий выставил ногу в стоптанном сапоге, будто желая плясать в этот ранний и еще час. Из-за полога выглянул монах. Передавщик смахнул с головы высокую шапку, горделиво поклонился. «И вас!» Батюшки ваши преподобья Александр Андреевич просит пожаловать. Давно уже расцвело на за окнами казарм из затянутыми сивучем позорьём было сумрачно. Небо каждую минуту готово было разразиться дождём. На площади посреди Павловской крепости поставлен был стол, на нём иконы, шандал с тремя свечами. Покашливая, допакуривая, да толпились вокруг промышленные с припухшими лицами Иные ещё не выздоровевшие после гульной недели, с тоскливыми глазами, из казармы вышли дородные ювеналий, долговязые Афанасий, Макарий с тёмными пучками волос на щеках. Как принято в со времён стародавних, промышленные расступились, скинули шапки, услужливо запалили свечи. Миссионеры раздули подила патиц Ювеналий кашлянул раз другой и запел гулким басом поражая собравшихся силой голоса. После молебна, крестясь, вышел на круг компанейский управляющий Баранов, поклонился собравшимся и попросил дозволения слово держать. Держи, буркнули из толпы. Бать отец Евиналий гостя свечи тоже кивнул, дозволяя: Начнём, господа, промышленные, работные, преподобные. Баранов накрыл голову треуголкой, спросив и смехаясь: Отдохнули ли? Отдохнули, батюшка, благодаствуем, пророкотал сход. Можно бы и охмелиться, проблеял кто-то. Другой, заискивающий, хохотнул и притих. — Пора за дело, детушки! Баранов поел широкими плечами в тесном чиновном сюртуке. — Их преподобие обижены на меня. Просил, дескать, духовных, а ни церкви, ни жилья не подготовил. К дайче приходит архимандрит, просил палатку под походную церковь. Ни одной целой не нашлось. Моя ли вина, что оказались не готовы к встрече? Бог рассудит. Не ждали, конечно, целой миссии, но теперь делать нечего.